Джон Демидов. Система компиляции. Книга четвертая. Ассимиляция. Глава 1. Новые вводные. В огромном кабинете, где почти каждый предмет мебели был выполнен из невероятно дорогого красного дерева, стоял невероятной силы гул. Множество людей в дорогих представительных костюмах ожесточенно спорили друг с другом. И стороннему наблюдателю было бы невероятно трудно вычленить из этого хаоса хоть что-то конкретное. Человек, восседающий во главе стола, за которым собрались все эти люди, с ледяным спокойствием наблюдал за творящимся безобразием. Однако вскоре ему надоел этот хаос, после чего он медленно поднял руку, и один из самых крикливых мужчин, отличающийся очень крупным телосложением и обильным потоотделением, внезапно вспыхнул ярчайшим пламенем. Кабинет тут же огласил его истошный крик. Но надежная звукоизоляция, как обычно, с блеском справилась со своей задачей, и наружу не смогло просочиться и тени звука. Люди, как только в их рядах произошло это незапланированное возгорание, тут же в панике отпрянули в стороны, спасаясь от нестерпимого жара. Они в глубочайшем шоке уставились на то, что осталось от того, кто еще пару минут назад был их товарищем, благодаря чему в помещении воцарилась идеальная тишина. Именно в этот момент от человека во главе стола раздался тихий, словно проникающий в душу голос. «То есть я правильно понял ваше высказывание. Вы, самые лучшие носители нашей страны, все в один голос расписываетесь в собственном бессилии. Что сложного в том, чтобы найти одного любого жителя, целого, мать его, города? Я вас снабдил порталом в Россию» лучшими образцами системного вооружения. Да, примерное местоположение. И даже с такими условиями вы умудрились обосраться». Все больше распалялся этот страшный человек, гневно вводя взглядом тех, кто раньше считал себя элитой их нации. Внезапно среди замерших испуганными кроликами людей он заметил какое-то шевеление, и спустя буквально пару мгновений вперед вышел его директор разведывательного управления. «Я скажу за всех нас!» «Этот русский изворотлив, словно уш на сковороде. Наш план был идеально выверен до последнего штриха. Плюс мы обрели неожиданного союзника в лице демонолога, который оказал нам существенную поддержку. Но этот русский неведомым образом смог одолеть демона и разрушить вторую печать. Сразу после этого нам не оставалось ничего иного, как спешки спешке отступить назад, потому что потоки мировой энергии начали постепенно терять стабильность» и артефакт, который вы нам выдали перед началом миссии, стал практически бесполезен. Что ж, я знал, что вы — сборище тупых исполнителей, но я даже не догадывался, что вы собственноручно сможете организовать срыв печати. Ну да ладно, что толку горевать по чертовым упущенным возможностям? Значит так, у вас один и единственный вариант. Все вы немедленно возвращаетесь в Россию, «И разгребаете последствия того, что вы наворотили своим коллективным разумом. И меня совершенно не волнуют ваши желания и предпочтения». «Но как же наши семьи? Мы их не видели больше недели!» Возмутился один из офицеров, отвечающих за работу осведомителей. Человек во голове стола замер и спустя несколько мгновений ответил. «А ваши семьи, Джереми, неминуемо пострадают, если через четверть часа вы будете еще на территории Штатов». ВИНТ. Не знаю, сколько прошло времени с того момента, как демон передо мной испустил последний вздох, но одно могу сказать точно. Его прошло немало. Меня кто-то пытался теребить, двигать, на меня накладывались различные эффекты, но мне было все равно. Перед глазами до сих пор, как живая, стояла легкая улыбка Светы. Та самая улыбка, ради которой, как мне казалось, я мог свернуть целые горы. Сейчас я как никогда ясно ощущал, насколько на самом деле хрупка человеческая жизнь в сложившихся реалиях. Хоть мне казалось, что горю моему нет предела, вскоре я понял, что все это цветочки. Внезапно, сквозь мое затуманенное сознание, донесся нечеловеческий вой, который издала Александра Степановна, как только увидела композицию на площади. Честно, я даже не представлял, как буду объясняться с этой мировой женщиной. Она совершенно себя не жалела и всеми силами старалась как можно скорее поставить Исмаруил на ноги. А я не справился даже с такой простой задачей – защитить ее девочек. Не знаю, как так получилось, но именно эти мысли стали толчком к тому, что я начал выходить из своего сумеречного состояния и хоть как-то воспринимать действительность. Первым, на что я был вынужден обратить свое внимание, оказалось огромное сообщение передо мной, выполненное кроваво-красными буквами. «Внимание! Вы доказали свое стремление к развитию!» «Один из вас только что достиг стадии просветления, вторая печать разрушена, душа мира открыта, до перехода на второй круг компиляций 9 дней, 12 часов, 32 минуты, 12 секунд». «Вот тебе, Максимка и Юрий, в день!» Пронеслась в голове удивительно спокойная мысль. «Не знаю, как я так умудрился, но именно благодаря моим действиям, продиктованным жизненными обстоятельствами, я снял все печати, что были наложены на наш мир». И именно я стану через 9 дней причиной гибели множества людей, которые в иных условиях, может быть, все-таки смогли развиться до тех показателей, которые позволили бы им перейти на следующий круг. Но сейчас я еще слабо мог представить это ощущение, поэтому с трудом, перестав катать эту мысль в своей голове, сосредоточился на следующих сообщениях, которыми меня очень старалась завалить система. Первое и самое главное сообщение, судя по всему, было получено мной еще во время боя с демоном. И именно оно дало мне ответы на некоторые вопросы. Внимание! Испытание воли. Провалено. Наложен дебаф отчаяния. Внимание! Обнаружен эмоциональный шторм. Критическое влияние на структуру носителя. Опасность дестабилизации магического источника. Анализ ситуации. Поиск решения. Решение найдено. Начинаю эволюцию ядра носителя. Эволюция выполнена. Ядро носителя приобретает грейд 2. Внимание! Выполнены все условия для достижения стадии просветления. Поздравляем! Текущая стадия просветления. Все ваши приобретенные навыки становятся врожденными. Все затраты снижены вдвое и активация навыков не требует жестов. Количество слотов активных навыков уменьшено. Текущее количество слотов – 5. Сначала, если честно, я не впечатлился полученной наградой. Но как только вдумался в то, что старалась донести до меня система, то буквально не поверил своим глазам. С достижением стадии просветления все навыки, которые я приобрел за время своих приключений, стали для меня такими же естественными, как дыхание. Я мог одним своим желанием открыть портал в любую видимую точку, или же, например, запустить супостата свой любимый ветряной серп. Одновременно с этим все навыки освободили свои ячейки, которые занимали до этого, тем самым позволив мне искать новые навыки, улучшая и совершенствуя себя в будущем. Также я с высокой долей вероятности могу предположить, что система не ограничилась двумя стадиями. А это значит, что как только я смогу перейти на следующую стадию, то все навыки снова перекочуют, и я получу возможность искать новые пути развития. Воистину удивительный замысел системы. Качается буквально все и везде. Тем временем я обратил внимание на то, что помимо этих сообщений, мне еще как бы это ни было странным полагается награда за уничтожение демона. Поздравляем! «Высший демон уничтожения Аундариус повержен. Получено опыта 120 миллионов. Поздравляем! Получен новый уровень. Текущий уровень 22». Именно в этот момент я осознал, что свои параметры не открывал уже черт его знает сколько времени, поэтому тут же решил исправить это упущение. И сразу, как только открыл информацию о себе, обратил внимание на неожиданное нововведение, если раньше мой ник, как и у всех остальных носителей, отображался белым цветом то, видимо, после достижения новой стадии он стал благородного золотистого оттенка, что практически моментально выделяло меня из любой толпы. Малодушно отложив решение вопроса с Ником, я решил все-таки заняться своими параметрами. Винт, 22 уровень, здоровье 624, мана 3088, сила 34, ловкость 32, выносливость 31, интеллект 99, воля 14, мудрость 104. Удача 15. Полученный опыт. 15 миллионов 23 759 из 209 миллионов 715 тысяч 200. Контроль 24. Количество свободных очков параметров 2. Количество свободных очков классовых навыков 3. Должен признать, что с того момента, как началось мое восхождение в мирах компиляции, я показываю просто невообразимый рост. Сейчас я с чувством невероятной ностальгии вспоминал первые походы по брешам, и как мы с Динкой старались сбивать самоловыми фей. Казалось, будто это было невообразимо давно, хотя на самом деле прошло совсем немного времени. Свободные очки навыков я практически сразу решительно распределил таким образом, чтобы как можно скорее получить в свое распоряжение активированный артефакт воли Акторианца. Благодаря жертве Исмаила я смог на короткое время ощутить невероятную мощь, заключенную в его подарки. И сейчас я всеми силами хотел ускорить тот момент, когда эта мощь окажется в очередной раз сосредоточена в моих руках. Поэтому одно очко параметра я распределил в интеллект, а остальные, не дрогнувши рукой, отправил в мудрость. После этих действий осталась одна единственная вещь от интерфейса, которая требовала моего внимания. И это оказалось достижение, полученное мной в начале нашего боя. Открыв его текст, я увидел следующее. Поздравляем! Полученное достижение Юрки воробей». Вы смогли успешно перенаправить атаку существа, более чем в пять раз превышающего вас по уровню, против него самого. Награда. Плюс 2% вероятность уклониться от смертельного удара. Время действия – постоянно. Разобравшись со всеми нововведениями, я наконец смог обратить внимание на эсмаруил А точнее на то, что от него осталось. Демон особо не скупился в своих атаках. А поэтому центральная площадь города оказалась в таком состоянии, словно ее перекопала парочка танковых дивизий. Мысленно поморщившись от такого печального зрелища, я прошептал. «Ромул. Доклад по состоянию города». Сначала в сознании стояла непривычная тишина, которая словно показывала, насколько сейчас не просто всем жителям города. Но в конце концов я услышал голос, ставший родным за это короткое время. «Я рад, что ты смог победить своих внутренних демонов, владетель». И не успел я поморщиться на его своеволие, как Зиуронг, тут же продолжу. «Основная часть города практически не пострадала во время вашего противостояния, владетель Лишь малая часть оказалась повреждена во время вашего впечатляющего полета в восточном направлении города. На текущий момент силами акторианцев благополучно эвакуировано 67% мирного населения. Остальные, вопреки всем увещеваниям, пытаются помочь восстановить город. Потерь среди мирного населения не зафиксирована». Что касается центральной площади, она разрушена на 57,4%. Объемные навыки демона практически не оставили никаких шансов зданиям, чья высота превышала 12 метров над уровнем земли. Полностью уничтожено здание склада, с практически полной нигиляцией ресурсов, хранящихся на нем. «Это все?» — удивленно спросил я. Но Ромул практически сразу опустил меня на землю. «Да, в городе больше ничего не успело пострадать, в отличие от людей». И только после того, как Зиуронг, которому, по идее, должна быть чуждой наша культура, ткнул меня носом в свое упущение, я осознал, что, стараясь разобраться в себе, своих навыках и ситуации в городе, я, по сути, стараюсь избежать разговоров, которые неизбежны. Есть два человека, а точнее человек и акторианка, кто пострадал в этой битве сильнее всего. Поэтому я, решительно встал и, найдя глазами первую цель, стремительно пошагал в направлении Александры Степановны безутешно предававшийся своему великому горю. Честно, я даже не предполагал, с чего мне начать этот непростой разговор. Но как только я подошел к рыдающей женщине, то оказался удивлен, насколько сильно она меня схватила и притянула к себе. «Спасибо, Максим! Спасибо, что избавил мою девочку от настолько страшной участи! Спасибо, что не дал демону завладеть ее телом и натворить бед! Я видела, да, я видела все, что происходило на площади, и понимаю, что у тебя не было выбора. «Не думай, что я сломалась, нет. Но знай, пока ты сражаешься с этими исчадиями сатаны, я буду следовать неоступной тенью следом за тобой и помогать в твоих сражениях. Это зло должно быть наказано во что бы то ни стало», экспрессивно заключила она, после чего снова сгорбившись, начала горестно оплакивать свою великую потерю. Я растерянно подошел к ней и обнял эту женщину, на чью долю жизни неустанно посылает все новые и новые испытания. Хоть я и не знал, что говорить, но, как оказалось, это и не обязательно». Слова сами, словно только того и ждали, стали лица из меня вытешающей речи. «Александра Степановна, хоть я понимаю, что прошу практически невозможного, но извините меня, что я не смог выполнить ваш наказ и не уберег свету от врага. Она была удивительно хорошей девушкой, и мне искренне жаль, что она смогла пожить так мало. Я не знаю, что будет дальше, но с уверенностью обещаю вам, что сделаю все от меня зависящее» чтобы любой демон, встреченный на моем пути, оказался максимально быстро предан забвению. Женщина уткнулась в мое плечо и заплакала еще горше прежнего. И только сейчас я обратил внимание на Таньку, стоявшую рядом с матерью, и засохшими дорожками от слез неотрывно смотрящую на тело своей сестры. Неожиданно у меня в голове промелькнула безумная мысль. И я быстренько сознанием, проверив пространственный рюкзак, убедился, что эта штука еще со мной после чего материализовал ее в своей руке и, аккуратно отстранив Александру Степановну, отправился к ее дочери. Как только она перевела на меня свой пустой взгляд, я взял ее ладошки из свои руки и положил туда сферу навыка, которая была со мной уже невероятно долго, после чего сказал, «Танечка, ты, как и твоя мать, прошла через множество испытаний. Я искренне соболезную вашей утрате» но жизнь продолжается, и нам нужно жить дальше, чтобы по возможности искоренить зло, которое осталось внутри нашего дома. Именно поэтому я предлагаю тебе принять эту сферу ледяного дождя, которая, как я абсолютно уверен, будет очень неприятным сюрпризом для любого демона. Поначалу мне казалось, что девушка меня абсолютно не слышит, но неожиданно, когда уже хотел сдаться и просто уйти, я обнаружил в глубине Таниных глаз медленно разгорающийся огонек. Не прошло и нескольких секунд, как в глазах девушки бушевал самый настоящий пожар, и, глядя на это, я мысленно поежился, не завидуя ее врагам. Танька вырвала из моих рук сферу и практически сразу поглотила ее, после чего, не удостоив меня даже взглядом, подошла к маме и, аккуратно подняв ее, повела куда-то в направлении гостевого дома. Я вздохнула от тяжести навалившихся событий, но прекрасно понимал, что впереди меня ждет еще один не самый простой разговор. Окинув разгромленную площадь печальным взглядом, я обнаружил, что Эста с телом своего отца осталась примерно в том же месте, где я их и оставил. Еще раз вздохнув, я решил все-таки закончить эту нелегкую миссию и пошел в их направлении, готовя в голове очередные слова утешения. Как только я достиг своих товарищей, то Эста, которая сидела до этого на коленях, тихонько поглаживая руку мертвого отца, резко встала и, глядя мне в глаза, сказала своим фирменным тоном. «Ты молодец, мастер винт!» Я практически не сомневалась в твоей победе над этим порождением ненависти и злобы. Это поможет тебе в становлении новым правителем города народа акторианцев». «Да, мне очень жаль твоего от...» «Стоп, что ты сказала?» Удивленно переспросил я акторианку, абсолютно сбитой смысле ее словами. Девушка грустно улыбнулась и ответила. «После всех этих событий, согласно нашего завета предков, ты первый кандидат на роль нашего правителя». «Капец!» Пронеслась в голове растерянная мысль.